Утренняя заря. Мысли о морали как предрассудки. Первое. Этой книгой начинается мой поход против морали. Не то чтобы в ней хотя бы едва чувствовался запах пороха. Скорее, в ней распознают совсем другие и гораздо более нежные запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии. Если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а не как пушечный выстрел что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не находится в противоречии с тем, что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости. Скорее, она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов, я сам был им, этим морским зверем. Почти каждое положение этой книги было измышлено, выскользнуто, в том сумбуре скал Близгенуи, где я одиночествовал и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое. Вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, называемые мною «божественными ящерицами», Закреплять, правда, не с жестокостью того юного греческого бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоторого острия пером. Есть так много утренних зорь, Которые еще не светили. Эта индийская надпись Высится на двери к этой книге. Где же ищет ее автор того нового утра? Ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, С которой начнется снова день. Ах, целый ряд, целый мир, новых дней. В переоценке всех ценностей, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта утверждающая книга изливает свой свет, Свою любовь, свою нежность на дурные вещи. Она снова возвращает им душу, чистую совесть, право, преимущественное право на существование. На мораль не нападают. Ее просто не принимают в расчет. Эта книга заканчивается словом «или». Это единственная книга, которая заканчивается словом «или».